Глава 17. Лилиана. Как по мне, так решение собрать толпу в комнате полуживого ловчего было спорным, однако умничать я не стала. Лорд Даркстоун намекнул, что мое присутствие на этом собрании не обязательно. Зато на него прибыли мистер Рочестер и лорд Агран. Леди Елена пристроилась на подоконнике, после чего поманила меня к себе. Остальные мужчины расположились на стульях, рядом с постелью лорда Доула, точно любящая семья, ожидающая отхода родственника в мир иной. Выдержав драматическую паузу, Кристофер откинулся на спинку стула и ровным безжизненным голосом произнес: «Господа, день ночи близок. По приказу нашего короля я должен встретить его закат с супругой. Для этого в замке Даркстоун проводится смотри на невест. Но уже завтра все леди отправятся домой». возможно поздравить с выбором?» — Настороженно поинтересовался лорд Агрен. «Поздравить можно. Теневой колодец мне подчинился. На днях я прошел полное слияние с Источником и сумею удержать переход между мирами, поэтому не вижу смысла связывать с себя узами ненужного брака». «Нет, я ошиблась. Предыдущая пауза была всего лишь легкой разминкой. Настоящий напряг начался только сейчас. Зато сразу стало ясно, что женить бы лорда Даркстоуна — событие, волнующее всех». «Лорд Даркстоун, вы пойдете против воли короля?» — с каменной миной поинтересовался лорд Агрен. «Его Величество желает, чтобы я сохранил мир и порядок в Даркстоуне. Можете передать, что я его не разочарую». «Да, лорд Агрен, я в курсе, что каждую ночь вы отпускаете из своего окна почтовую тень с докладом». Королевский колдун надменно вскинул голову и медленно произнес: «Раз вы все и так знаете, больше нет нужды притворяться. У меня есть четкий приказ. Затащить меня в храм, лорд Агрен, а консумировать брак вы невесте тоже поможете?» «Лорд Даркстоун». Глаза в прорезях чёрной маски полыхнули фиолетовым. «Если вы забыли о своем предназначении...» «Нет, лорд Агрен, я осознаю всю важность контроля тьмы теневого колодца, поэтому я готовился к этому дню последние годы. Но я не считаю, что столичные лорды имеют право указывать мне, с кем сочетаться браком». А внезапно лорд Агрен посмотрел на меня. «Ты хочешь лунную? Так в чем проблема? Бери ее хоть сейчас. Проблема в том, что вы, лорд Агрен, лезете не в свое дело. Только когда в комнате стало тихо, я осознала, что эти слова принадлежали мне. «Спасибо за поддержку, дорогая», — Кристофер ободряюще кивнул, после чего почему-то посмотрел на лежащего на кровати лорда Доула. «Раз ситуация находится под моим полным контролем, не вижу смысла продолжать этот разговор». «Не находится», — еле слышно прошептал ловчий. «Разве? Посмотрите на меня, Тревор». Поднявшись со стула, лорд Даркстоун повернулся кругом и картинно вскинул руки, по которым, подобно второй коже, растеклась чернота. «Я полон сил, прекрасно справляюсь с тьмой и пребываю в ясном рассудке, не малейших признаков проклятия или родового безумия. Потому что все это проявляется не у вас, а у Ванессы». Голос лорда Доула сорвался на крик, а на губах выступила кровь. Утерев ее рукой, ловчий зашёлся в приступе кашля. Елена тут же поспешила к столу, на котором были расставлены бутылочки со снадобьями. Стакан с зеленовато-жёлтой жидкостью. Лорд Доул выхватил из ее руки с такой поспешностью, словно от этого зависела жизнь. А выпив, со звериной тоской уставился на Кристофера. «У меня приказ раскрыть карты, только если молчание будет угрожать Даркстоуну». «Ты прав, Тревор. Даркстоун в порядке, в отличие от Ванессы». Кристофер присел на край постели и холодно улыбнулся. «Но все может измениться. Так когда тебе позволили открыть великую тайну моего происхождения?» Когда теневые твари начнут рвать обитателей Даркстоуна на части?» Бледное лицо лорда Доула слегка порозовело. «Как? Когда ты догадался? Вчера, когда не смог пробить барьер Ванессы. Я, как никто другой, знаю возможности теневого колодца и понимаю, какую силу он дает своему хозяину или хозяйке. Но, Кристофер, ты же сказал, что прошел ритуал слияния», обеспокоенно напомнила Елена. Прошел. Эта земля любит меня, Елена. Любит и поддерживает. Только истинный хозяин колодца должен суметь вступить на другую сторону и вернуться. Так что, Тревор, ответь, для кого откроются врата в мир ночи? Для меня или для Ванессы? Именно поэтому ты и вернулся, так ведь?» Я испуганно зажала рот рукой, борясь с непреодолимым желанием высказаться на тему теневых манипуляторов, играющих с чужими жизнями. «Тревор, мы знаем тебя с детства», — мягко произнесла Елена, поправляя лорду Доулу подушку. «Если Ванесса истинная хозяйка нашего теневого колодца, то кто тогда Кристофер?» Ловчий открыл рот, чтобы что-то сказать, и вдруг захрипел, хватая воздух ртом. «Он не ответит. Не сможет. Его молчание надежно скреплено клятвой. Так ведь?» Лорд Агрен без особого сожаления рассматривал задыхающегося мужчину. «Даже не пытайся бороться. Ты не сможешь ответить Кристоферу на его вопросы. А я смогу». Лорд Доул закрыл рот и обмяк на постели. «Ты должен был сразу сказать», — возмутилась Елена. «Дорогая, если я кому-то и должен, так это своей семье. Тебе, Неллиан, отчасти лорда Даркстоуну». Лорд Агрен слегка кивнул Кристоферу, после чего с пренебрежением посмотрел на лорда Доула. «Ему я ничего не должен». «В вашем мире такие душевные отношения?» — не выдержала я. «Мисс Корин, вам еще придется познать все тонкости нашего мира», — со снисхождением произнес лорд Агрен. «Вот же сноп. «Правильно Елена от него сбежала!» Взмущение, такое горячее, растеклось в груди, заставляя сжать руки в кулаки и спрыгнуть с подоконника. Хотелось сказать многое, но внезапно на плечо легла рука Кристофера, и я услышала в голове его шепот: «Спокойнее, дорогая, это не наш час истины. Вы понимаете, что тут вообще происходит?» «Поверьте, многие моменты удивляют меня бесконечно, не меньше, чем остальных». Но в целом Кристофер контролировал ситуацию. Складывалось впечатление, что этот упырь был главным дирижером на сегодняшнем концерте. «Спасибо, дорогая». Зубы Кристофера неожиданно прихватили мочку моего уха. «Я всегда знал, что ты ко мне хорошо относишься». До наших перешёптываний, реальных и мысленных, никому не имелось дела. Муж Елены, в отличие от лорда Доула, не был связан об этом молчания и смог объявить, что Кристофер Даркстоун является внебрачным ребёнком, младшего брата короля. Леди Даркстоун исполнила свой долг перед королевством, но ее сердце было отдано другому мужчине, а после рождения Ванессы ему же досталось и её тело. Если лорд Даркстоун был в курсе нюансов своей супружеской жизни, то это могло свести его с ума любого семейного проклятия. Задумчиво обронила я и посмотрела на Кристофера через плечо. «Как ты думаешь, твой отец догадывался?» Лорду Даркстоуну сообщили, что он совершил ошибку в выборе наследника и сделал ставку не на того ребенка. Тихий голос Паули Рочестера напоминал шелест ветра, а сам жених чуть ли не сливался с обоями. Появившись в спальне лорда Доула, он оставался молчаливым зрителем. В какой-то момент я вообще забыла о его присутствии. Он был бесшумен и незаметен, точно тень, скользящая по земле. Тень. Неясная мысль проскользнула в голове, и я тут же почувствовала, как за моей спиной напрягся Кристофер. «И кто же так переживал из-за того, что я стал хозяином Даркстоуна?» «Мистер Рочестер, боюсь, что, начав говорить, вы уже не сможете остановиться. И нет, взывать к своему покровителю бессмысленно. Артефакты тени в этой комнате не работают». Паули Рочестер и в самом деле сжимал в руках жезл, от которого клубами валил черный дым. Вскрикнув, Он выронил артефакт, и я увидела, как тот растекся лужицей металла. «Лорд Даркстоун, вы не имеете права», — с негодованием прошипел Пауль. «Имею. Поверьте, я имею право продержать вас всех в этой комнате, пока вы не ответите на мои вопросы». «А если мы откажемся?» — с вызовом бросил мистер Рочестер. «Откажетесь?» — здесь уже почти все признались в своих маленьких тайнах, — ласково произнесла Елена. «Но если вы, мистер Рочестер, заупрямитесь...» «Мой брат с огромным удовольствием переместит вас на несколько этажей ниже». Привыкшая видеть в Елене истинную леди и воплощение красоты и грации, я внезапно осознала, что она зовётся ведьмой Даркстоуна не за красивые глаза. Сейчас в этой хрупкой, похожей на статуэтку женщине, чувствовалась скрытая сила. Тайные возможности явила не только Елена. Силуэт мистера Рочестера сделался размытым и полупрозрачным, точно призрака, пытающегося просочиться сквозь стену. Наполовину погрузившись в преграду, мистер Рочестер внезапно упал на колени, как если бы нечто невидимое пнуло его чуть пониже спины. Следом в комнату вальяжно ступил мохнатый прислужник. «Благодарю. Дальше я сам», — кивнул лорд Даркстоун. И сразу вспомнились слова Кристофера. Чтобы стать высшей тенью, способной принимать человеческий облик, тени нужно некоторое время прожить в этом мире. Поэтому они и заключают союзы с сильными колдунами. Паули Рочестер, как давно вы эмигрировали из Мира Ночи?» «Да, в этот раз я не смогла промолчать, и сразу в комнате стало темнее и холоднее, а со стороны постели донесся тихий стон. Мистер Рочестер находится на землях королевства с разрешения Его Величества». «А что еще здесь происходит с разрешения Его Величества?» — ядко бросила Елена. «Как выяснилось, многое. Например...» Паули Рочестер прибыл в Даркстоун, в том числе и для того, чтобы выследить тень, отказавшуюся жить по законам этого мира. Вдобавок, у той дамы был нехилый аппетит. «Тень? Значит, мисс Нейт убила не Ванесса?» С облегчением выдохнула я. «Мисс Корин, как вы могли такое подумать?» Искренне возмутилась Елена. «Ванесса — страж Даркстоуна. Она не может причинить вред живущим в теневом колодце. Оберегать их — долг её крови». «Огу». «Как я могла подумать, что любительница кровавых ритуалов могла убить?» «Лунная магия Ванессе без надобности», — медленно произнес лорд Доул. А мисс Нейт была выпита. Когда Ловчий и мистер Рочестер обменялись понимающими взглядами, лицо Кристофера стало похоже на восковую маску. «Высшая тень, высшая тень прокралась на ведьмовской отбор? Если она не дура, то давно его покинула. Злость, приправленная жгучим сожалением, накатила до того неожиданно, что я не сразу догадалась, что это не мои эмоции, а Кристофера. Он точно знал, какая ведьма была не совсем человеком. «Не нужно, не признавайся!» — мысленно прокричала я, не сомневаясь, что Кристофер обязательно меня услышит. Я сам пригласил эту тварь в Даркстоун. Ведьму видели все, но ни у кого не возникло желания проверить подлинность. «Вы все лопухнулись так зачем только тебе посыпать голову пеплом? Лучше сосредоточиться на том, как озловить и наказать эту тварь. Приятно, когда любимая женщина тебя поддерживает. Стараюсь. Я уставилась на лежащие на коленях руки, а в голове раздавался едва слышный шёпот. Любимая. Нет, не таким я видела в мечтах признания в любви. Но, черт возьми, плевать на глянцевые мечты, когда рядом мужчина из плоти и крови. Удивительный вечер. Подобных откровений не услышишь, даже в королевских застенках, задумчиво произнес лорд Агрен, рассматривая на балдашник своего жезла. Вот только я в состоянии определить, когда на меня воздействуют ментально. Колдун скинул жезл, и стены с потолком покрылись фиолетовыми рунами. Никто не выйдет из этой комнаты, пока я не выясню. В таком случае мы застрянем здесь лето так на шесть. Елена возмущенно передернула плечами. Предыдущих тебе не хватило, чтобы разгадать мою родовую способность. Это был семейный триумф Елены агрен Она стояла с видом победительницы, пока ее муж мучительно переваривал информацию и прикидывал, что успел наговорить в порыве откровенности. Судя по взгляду, устремлённому на жену, сказать он успел многое. Драгоценная. Мне кажется, настало время для основательного изучения твоих возможностей. С глазу на глаз». Взмахнув жезлом, колдун погасил руны, а потом также быстро подхватил Елену на руки. «Кристофер!» Елена в ужасе уставилась на брата. Лорд Даркстоун шагнул к лорду Агрену, однако на его пути возникла фиолетовая руна. «Вы же понимаете, что на моих землях ваши способности — детские игрушки? Хотите с кем-то поиграть? Начните с тени, что убила жительницу Теневого перевала. Я не причиню вреда вашей сестре. Я прибыл в Даркстоун, чтобы исправить ошибки прошлого, а не наделать новых. Слышишь, дорогая? Сейчас мы пойдем в соседнюю комнату и обсудим прошлое одной любопытной леди. Обожавший общество моих бывших любовниц. «Уверяю вас, найти их было несложно. Достаточно войти в любой салон», — с возмущением прошептала леди Елена. «Да, лорд Даркстоун, нам предстоит очень сложный разговор», — мрачно объявил лорд агран и пинком распахнул дверь. С уходом читы агран Даркстоун, болтать стало не так интересно. Мужчины с подозрением рассматривали друг друга. Устав ждать, пока кто-нибудь родит умную мысль, решила быть первой. «Убийца, мисс Нейт, должна быть найдена. Если я верно поняла, Амелия Крейн открыла сезон охоты на лунных жриц? Скорее, сезон охоты на иномирян». Лорд Доул задумчиво посмотрел на меня. «Только через мой труп», — отрезал Кристофер. «Лилиана, проверишь, как там Ванесса?» Мадлен передает, что она бредит во сне. «Возможно, лунный свет?» «Хорошо, посмотрю, что можно сделать», — кивнула я, так и не поняв. «Выставили меня? Или в другом месте я была нужнее?» Ванесса Даркстоун могла бы сниматься в ужастиках без грима. Мадлен изо всех сил старалась привести ее в чувство, но добилась лишь того, что сестра начала метаться по постели. Забыла добавить, спала она с открытыми глазами. Лилиана, ты должна использовать магию. В глаза ей предлагаешь посвятить? Нет, не знаю. Но это же ты у нас лунная жрица. То, что лунных в свое время сделали козлами отпущения, не означает, что и я должна подставляться. «Ладно, еще твоё тату или рана лорда Доула. Тогда я хотя бы знала, какое место жечь». «Я не знаю, Люлиана, но мне страшно. Она мне такого в бреду рассказывала. Мадлен испуганно сжала в руках волшебную палочку. Ванесса чересчур сильно переживает за свой дом. Сама кровь подталкивает ее защищать Даркстоун любой ценой. «Она хозяйка Даркстоуна. Настоящая хозяйка». Я быстро пересказала, что удалось выяснить о Ванессе, и обычная энергичная и неунывающая Мадлен на несколько секунд сникла. На ее лице отразился такой ужас, что мне самой стало страшно. «Эй, ты чего? До вашего местного апокалипсиса еще есть время. Мы обязательно придумаем, как помочь Ванессе противостоять тьме». «Ты не понимаешь, Кристофер сильнее Ванессы. И я сейчас не про магию. У Кристофера есть я, Елена, Нелли, да и ты, Лилиана. А Ванесса одна. Она сознательно ото всех отдалилась. Тьма милосердная. Она как наш отец». Мадлен в ужасе уставилась на спящую сестру. Друидесса наконец-то успокоилась и закрыла глаза. Я не знала, сколько продлится спокойный сон, но надеялась, что Ванессе удастся отдохнуть. Едва различимое темное пятно над ее изголовьем, я сначала приняла за тень от шторы, а потом присмотрелась внимательнее. Лунный свет призвала уже рефлекторно и тихо вскрикнула, когда в воздухе, подобно голографической проекции, возникло изображение Алдера Корина. «Лилиана!» «Ты чего?» — удивилась Мадлен. «Да так, показалось». Еле слышно произнесла я и указала на дверь. Отец кивнул и исчез. «Справишься без меня? Хочу проверить, как там Нелли. Чувствую, родителям еще долго будет не до нее. «Да, конечно, иди». Мадлен не сводила встревоженного взгляда с сестры. «Нелли, мадам Фалстон и мистер Итун должны были устроить чаепитие в оранжерее. Если буду нужна, сообщи через Кристофера». «У вас уже и связь образовалась?» Мадлен печально улыбнулась. «А у Ванессы никого нет». «Ошибаешься. У нее есть любящая семья. Это она к себе никого не подпускает». Задерживаться в коридоре я не стала. Вместо этого нашла свободную гостиную, задернула в ней шторы, свела запястье и приказала. «Покажись». Алдер Садер Корин шагнул в круг света и замер, давая собой полюбоваться. Да, на скорбное привидение он не тянул. Лунный жрец улыбался. Немного печально, но в целом вид у него был жизнеутверждающий. «Здравствуйте, ночка», — поприветствовала я его. «Говорить можете?» «Теперь да. Как только ты активировала лунных стражей, я обрел голос». Голос Алдера Корина звучал бодро, без потусторонних спецэффектов. Если закрыть глаза, можно было представить, что я беседую с живым человеком. «Кто вас убил? Тебя интересует только это?» «А у нас хватит времени для долгого разговора?» Вот и выяснила, что Алдер Корин умеет смеяться. «Ты права, дочь. Моё время истекает. Я же могу называть тебя дочерью». Никаких родственных чувств к Алдору Корину я не испытывала, однако кивнула. «Как вам угодно. Так что вы желаете мне передать?» «Уже передал. А знаю, ты прочитала мое письмо. И лунный свет понемногу осваиваешь. Это хорошо». Во взгляде Алдора промелькнуло нечто, похожее на гордость. А вот Ванесса не справляется. Это меня беспокоит. Отчасти я здесь из-за нее. Но пришел сначала к Нелли, а теперь ко мне. Что-то тут явно не сходилось. Вы знали, что Ванесса истинная хозяйка Даркстоуна? Догадывался. Когда она вышвырнула меня в мир ночи, окончательно убедился. Что значит «вышвырнула»? Постойте! Догадка заставила кровь застучать в висках. Это Ванесса вас убила? Алдер отвел взгляд, как если бы вспомнила о чем то неприятном. Когда же он заговорил, его голос звучал ровно и спокойно. «Я собирался к тебе и матери, малышка. Я правда хотел вернуться, но во время открытия портала кровь стражи Даркстоуна оказалась сильнее. Ванесса была прекрасна, настоящая защитница и наследница рода, грозная и устрашающая. Она так и не осознала, как это произошло. Но зато прекрасно поняла, что натворила. Все случилось в день ее свадьбы, да?» Поэтому Ванесса бросила лорда Доула у алтаря. Бедная девочка. Она была так напугана. Смешно. Несложно казаться сочувствующим, если не сделал ничего, чтобы помочь той, за кого якобы переживаешь. И все же я была рада, что смогла увидеться с таинственным ночкой. По крайней мере, теперь я знала, что он не неведомый клыкастый монстр. Но был ли он другом нам с Нелли? Это мне только предстояло выяснить. Вам жаль Ванессу? Но жалеть ее вы предпочли издалека. Упрек достиг цели, и Алдер-Корин заметно смутился. Ты мне не доверяешь. Если бы мужчина, назвавшийся моим отцом, мог дышать, он бы тяжело вздохнул, а так только с укором покачал головой. А у меня есть причина вам верить. Знаете, даже сейчас я допускаю мысль, что вы не тот, за кого себя выдаете. Никому не веришь? Это хорошо. Неозвученное «дольше проживешь так и повисло в воздухе. Забавный принцип и, на первый взгляд, верный. Суровый мир, жесткие правила. Вот только опыт Ванессы говорил об обратном. Человек не может жить только долгом и полагаться лишь на себя. Точнее, может, но до определенного момента. Вот и Ванесса Даркстоун подошла к черте. чего же никому не верю? Я верю Нелли. Она считает, что вы никому не причините вреда. Но для нее вы предпочли остаться безымянной ночкой. Почему вы не явились к Кристоферу или Елене? «Даже Мадлен смогла бы вам помочь, но вы выбрали девочку, с которой не встречались при жизни». Мои вопросы заставили Алдера растерять весь задор. Ссутулившись, он стал казаться старше и неувереннее. «Я не смог. Сложно общаться с теми, с кем тебе больше никогда не выпить стакан Бренди, не сесть за один стол, стать сторонним наблюдателем. Даже сейчас, когда я здесь, на самом деле я далеко. Моя кожа не чувствует ни дуновения ветра, ни холода, ни прикосновения света. Но, став бесплотной тенью, я, как никто другой, понимаю жаждущих воплощения. Я понимаю тени, что хотят стать частью этого мира. Например, Амелия Крейн. Залитая лунным светом, серебристо-голубая фигура резко потемнела. Крейн предала свой орден. Воплощенная тень возомнила, что способна получить больше, и поставила все межмировые соглашения под удар. Иными словами, убийство мисс Снейт, ее личная инициатива, Погибла не только она. Как я понял, были и другие жертвы. Именно поэтому король и направил лорда Доула в Даркстоун. Расследование поручили ловчему Это было понятно и логично. Не понимала я другого. Почему Кристофер ничего мне не рассказал? Счёл, что это не мое дело? Не захотел пугать? У Амелии Крейн было все, о чем только может мечтать высшая тень. Тело, прав на переход между мирами, положение в обществе. Но этого ей показалось мало. Она захотела стать сильнее. Она прибыла на отбор и собиралась выйти замуж за лорда Даркстоуна. На лице Алдера отразилось такое удивление, приправленное растерянностью и намеком на скрытый ужас, что, не будь он бесплотным, я бы предложила ему выпить чего покрепче. Лорд Кристофер — умный мужчина. Он никогда бы не совершил подобную глупость. Даже ради защиты тех, кто ему дорог, насколько я слышала, судьба его матери была незавидна. А леди Даркстоун не перенесла гибели того, с кем связала себя духовно, чопорно произнес Алдер. Его смущение было таким очевидным, что я позволила себе расслабиться и довериться суждению Мадлен. Когда Нелли раскрыла ей, кем был ночка, ведьма решительно заявила, что нам нечего опасаться. Вредить семье Алдер не станет. Мстите за свою гибель тоже. Так вы вернулись в этот мир ради Ванессы? Не только. День ночи притягивает в замок членов семьи. Я надеялся, что и ты каким-то образом сможешь перенестись. Меня тоже призвал колодец. Только поэтому я и преодолел барьер. Думать о Балдере Корине как о теневом манипуляторе было намного проще. Но если все так, как он говорил, то Ванесса убила его случайно, когда закрывала портал, превратила в тень, не способную вернуться домой. Вот черт, так и разреветься недолго. Мне жаль, что так вышло. Надеюсь, там, где вы сейчас... Хотела сказать, живете, но вовремя исправилась. Находитесь не слишком паршиво. Иначе бы стали тени так настойчиво рваться в этот мир. Мир ночи другой, как и твой, и по-своему прекрасен. Иными словами, вам там нравится. Не только мне. Твоей матери он тоже пришелся по вкусу. Если бы рядом не оказалось дивана, я бы рухнула на пол. Ноги подкосились, стало сложно дышать, а перед глазами заплясали черные круги. «Лилиана!» Кристофера я скорее почувствовала, чем услышала. Сильные руки, его запах и волну нежности. Он прижал меня к груди и замер, тяжело дыша. Я же ощутила, как по телу скользит невидимая магия. «Не нужно. Я в порядке. Просто узнала, что мой отец не просто умер. Он дождался моей мамы, И теперь они живут в мире ночи. Радоваться нужно, что они вместе. А я вот так». И разрыдалась.